Эпилог. Часть первая из трех. Глупые судьи. Если бы кто-то решил повнимательнее прочитать условия выдачи Форсайта и его решения в виде Титана, они бы удивились крохотной оговорке. Боевая машина выдается на время задания. Но никто не говорил, что донором ДНК обязан быть сам участник игр. И Голд отдал такую возможность СОУ, так как никто другой, среди вообще всех участников игр старших в этом году, не владеет внешним телом так же хорошо, как это делал он в бытность Императором Нежити. Еще при переходе в ранг рыцаря, Соу переместил свою душу в меч, а видимое тело заменил на боевую форму доспеха духа из материализованной ауры. Затем использовал ее как куклу из псевдоплоти, тем самым обманывая своих противников. Боевой Титан сейчас и есть кукла, управляемая свободными началами четырежды мутировавшего Соу. Он попросту скопировал внешний вид Джона Голда, вводя команду Демиана в заблуждение. Убив первой же атакой Аладина, Соу перехватил инициативу в бою и сейчас гордо шагал к Дэмиану. В небе нестерпимо пылало голубое мини-солнце Сайклоу, не давая никому использовать доспех духа. «Ты... Пррр, ты не Джон Голд!» Всегда мечтал сходить в контактный зоопарк. Приняв на ходу стойку для атаки, Джон Титан направил острие меча на Титана Дэмиана. А тут раз, и подвернулась возможность котенка погладить. В следующий миг дрон-камеры, наблюдающие за боем судей, зафиксировали сразу три действия. Сгусток ауры, насыщенный жаждой крови, на огромной скорости метнулся к титану зверолюда, и тот на одних рефлексах отреагировал, уклонившись от ложной атаки, уже в прыжке замечая, как еще более быстрый силуэт Джона ринулся в сторону четырех палачей, поддерживающих работу астрального солнца. Оскорбленные члены королевского клана из Саландийского халифата сами предложили помощь в этом бою. Фигура Титана Джона Голда размазалась в клубах дыма. Умение сжатия ауры, взрывной рывок, скольжение в воздухе и заоблачная для Титана ловкость за пару мгновений донесли массивную фигуру до четверки противников. Выходя из маневра, Голд пронзил насквозь двух близко стоящих Титанов Сайклоу, пробивая кабины пилотов. Он буквально нанизал их на свой меч, словно мух на иголку. «Как вы тогда назвали этот прием? Игла Сайклоу?» «Да, теперь оно вам определенно подходит». Не останавливаясь, Джон сменил стойку и, сделав длинный шаг, все тем же мечом, с висящими на нем телами, насадил спину третьего палача на острие, мгновенно убивая пилота. Последний живой представитель Сайклоу успел отреагировать на противника, моментально включив доспех духа. Их мини-солнце погасло, и теперь защитное умение можно было использовать. «Зарвавшиеся комары». Титан Голда схватил палача за шею свободной рукой и поднял, отрывая от земли. «Безмозглые создания, начисто лишенные инстинкта самосохранения. Надо было вас убить еще тогда, в Пхаре!» Зрители обомлели. Массивная фигура Джона Голда держала в одной руке меч с тремя нанизанными на него палачами, а в другой пока еще живого противника – И делал это с такой показательной лёгкостью, что даже у стоящих поодаль зевак, пришедших посмотреть на казнь Голда, пропало всякое желание остаться хоть на секунду рядом с этим психом. Не теряя времени, Джон швырнул живого противника, стоящего неподалёку Рэбис и Ская. Парнишка, находившийся на ранге ратника, плохо управлял своим титаном. Он не успел даже выставить меч на защиту, как его сбила с ног массивная туша боевой машины палача. Не сбрасывая ношу с меча, Джон, применив умение рывок и скольжения, за пару мгновений подобрался к упавшим титанам и нанес полежавшему сверху Сайклоу пронзающий удар. Не столько ради урона, сколько желая прижать к земле обоих валяющихся титанов. Доспех духа, поставленный представителем Сайклоу, лежащим сверху, выдержал атаку. Дэмиан удивился наглости противника и зло крикнул. «Ты что удумал, тварь? Поставив ногу на тело Рэбиса, Джон нажал на меч, которым удерживал последнего живого палача Сайклоу. «Импульс разрушения!» Волна, из сжатой до предела ауры, разогнавшись, прошла по массивному лезвию и, сорвавшись со стрия, пробила дыру в теле последнего титана Сайклоу. Боевой механизм разорвало надвое, а соседние здания и вовсе обрушились от последствий удара. Продолжая держать ногу на теле противника, Джон произнес «Резонансная волна!» «Да как ты посмел, ничтожество!» Титан Рэбиса дернулся и тут же применил способность, искажающую законы пространства. «Неплохо!» Последнее умение Джона рассеялось. Он усмехнулся, прижав ногой парня к земле еще сильнее. «Для таракана совсем неплохо!» Взревев от наглости противника, Дэмиан рванул в сторону боевого титана-человека. Расстояние между ними быстро сокращалось. «Убить, разрушить, разорвать на клочки!» Держа противника ногой, Титан Голда взмахнул мечом в сторону приближающегося зверолюда, тем самым швыряя куски иссушенных трупов трех Титанов Сайклоу и полностью перегораживая обзор. Судье пришлось замедлиться, дабы не попасть в ловушку. А Джон, тем временем продолжив движение рукой, поднял меч вверх, замахиваясь для рубящего удара. Замерев в такой позе, он неторопливо сказал... Органические титаны, помимо низкой скорости отклика на команды, имеют два фатальных недостатка. Первый, если уложить его на лопатки, пилот не может из него вылезти. Второй, пилот, застрявший в кабине, не может отделить сознание от машины, а значит и нажать на кнопку телепортации на поясе. Лезвие клинка, покрывшееся вспыхнувшей аурой и в ней маной, на мгновение сбило ритм движений Дэмиона. Повелитель меча, да еще и шестого уровня, Всего одно мгновение промедления, и именно оно стоило жизни Рэбису Скаю, чей Титан лишился головы. Линия разреза прошла ниже шеи, и дрон-камерам стало видно, что кабина пилота разбита в дребезги. «Два ноль в мою пользу, киска!» Титан Джона продолжал держать ногу на теле обезглавленного противника. Органическое тело боевой машины высыхало прямо на глазах, передавая остатки жизненной силы своему убийце. Не теряя набранный импульс, Дэмиан с разбега провел атаку рукой по Голду. Кулак пустоты! Массивный звероподобный Титан выбросил кулак вперед с такой скоростью, что послышался хлопок от преодоления звукового барьера. Не только Голд владеет сверхнавыками. Да любой уважающий себя высший, будь то эльф, зверолюд или человек, имеет хотя бы один такой козырь. Путь пустого кулака — сверхнавык ближнего боя. Титан Голда не сплоховал. Зная о приближающемся противнике, он вместо уклонения провел встречную атаку. Покрытый голубым пламенем меч встретился с кулаком, и обоих сражающихся отбросило в разные стороны. Приземлившись на ноги, Титан Голда слегка присел, на и словно пружина выстрелил с собой в уже несущегося на него разъяренного зверолюда. Когда кулак и меч столкнулись вновь, раздался неприятный звук скрежета металла, от которого в радиусе трех километров от сражающихся титанов горящие здания начали осыпаться, поднимая в ночное небо столбы дыма. Мгновением позже Джон Голд вышел из клинча и в три плавных движения уклонился от магических атак огнем, сорвавшихся с рук титана Даяны Хо, зависшей в небе. Дамочка была опытной авантюристкой и сумела подгадать момент для неожиданного удара, когда все внимание Голда было сосредоточено на дымянии. Заметив, что чертов Джон Голд не использовал свою смертельную способность для убийства палачей, Рэбиса и против Дэмиана, Дайана сразу поняла, что есть ограничения по ее использованию. Скорее всего, Джон не может ее использовать больше одного раза в день или даже в неделю, а еще он не может летать. В этом сражении небо принадлежит только монархам. Злорадство стало последней мыслью, промелькнувшей в голове Даяны. Секунды позже ее разрубленный титан уже падал на землю. Развернувшись к Дэмиону, Джон спокойно опустил меч. «Взлетишь, умрешь, как эти двое». Титан человека поставил меч острием на землю. «Я желаю боя с сильным противником. Из всех судей, что мне встречались, ты по праву сильнейший. И чтобы было хоть чуточку интересней, я разрешаю тебе использовать свои боевые души, артефакты, да вообще все». Наглости противника не было предела. От промелькнувшей в голове мысли Дэмиан оскалился. «Грррр! Ты раздобыл способность, питающуюся силой божественности, но ограничен в ее использовании. Только она может так легко игнорировать защитные барьеры и доспех духа. мр непонятно. Никто ниже ранга монарха к кристаллу божественности прикоснуться не сможет. Да что ты вообще такое?» Противник с недоумением уставился на зверолюда. «Ты боевые души использовать будешь или нет?» Вместо ответа Дэмиан принял стойку и призвал шесть летающих орудий, которые, выйдя наружу, тут же материализовались. Секунда, вторая, третья. И первым двинувшись в бой, судья Прей нанес сокрушительный удар рукой, выбрасывая наружу мощный поток ауры. Шесть боевых душ, открыв шквальный огонь, перекрыли возможные векторы отступления. «Это титан, детка. Незачем экономить силы и сдерживать себя». С самого начала, с той проклятой минуты, когда полуворон Аладдин указал на пылающий парк, сказав, что Джон Голд там, бой походил на одно большое оскорбление. Судьи, пошедшие на поводу у взыгравшей гордости, загнали себя в ловушку. Дэмиан чувствовал, что, несмотря на ложную информацию от системы, его противник ни разу не ратник, аура слишком плотная и в то же время хаотичная, но и не монарх, и, скорее всего, даже не рыцарь. Способность к атаке, игнорирующей любую защиту, вкупе со сверхнавыком повелителя меча и сильными умениями, дополнялась абсурдно высокой ловкостью в управлении боевым титаном. Там, где Дэмиону требовалось полсекунды на реакцию, его противнику хватало одной десятой. Титан, ранее считавшийся огромным преимуществом в нынешнем бою, оказался обузой. Противник уже нагло обобрал убитых им титанов, спрятав трупы пилотов в свое хранилище, а тела самих боевых машин высушил, выпив из них всю жизненную силу. Но не это было самым оскорбительным. Дэмиана пощадили. Неизвестный пилот, сидевший в Титане Джона Голда, не пытался убить судью, а просто-напросто избивал его, то и дело снося восстановившийся доспех духа. На двенадцатой минуте боя последняя, шестая боевая душа была уничтожена, понизив уровень Дэмиана до 1047-го. Вот почему пилот хотел, чтобы судья Прэй выложился по полной. Оскорбить его, унизить перед камерами, лишив 366 уровней. За неполный час непрерывного сражения Демиан ни на секунду не терял ощущение, что при желании противник может легко его убить. Спрятавшись в клубах дыма, Титан Джона в очередной раз пустил в ход ложное облако Ауры, а сам использовал умение скрытности. И даже на Титане, массивной тридцатиметровой метровой махине, ему это удавалось. Очередная атака мощным, колющим ударом пришлась сбоку, пронзив звероподобного Титана Дэмиана в области сердца. Поняв, что так просто ему уйти не дадут, Дэмиан встал в стойку для проведения своей последней атаки, выставив вперед когтистые лапы. Судья не стал обращать внимания на начавшееся кровотечение. Организм его Титана перестал создавать ауру. «Выдохся!» Тем временем Джон отпрыгнул назад. В тот момент, когда противник отступил, Дэмиан подал команду своему Титану на экстренное извлечение пилота. Заметив попытку побега, Джон Титан тут же использовал цепочку умений для быстрого сближения, а потом потратил почти половину всей своей ауры и пронзил тело звероподобного Титана, взорвав того изнутри. Для абсолютного большинства зрителей, смотревших игры старших, это стало самой фееричной смертью участника. Появившийся спустя секунду в зоне отдыха Дэмиан Прей, сжав руки в кулак, протяжно взвыл от бессилия и ненависти. «Джон Голд, как же я тебя ненавижу, мра а Видевшая все это в прямом эфире Рата Маккой, прикрыв оголившуюся грудь одеялом, Увлеченно тыкала пульт управления головизором, не в силах сдержать улыбку. Вылезший из-под того же одеяла Теодор нежно приобнял эльфийку. «Эрата? Аой?» «Тео, это надо записать!» Эрата едва сдерживала смех. «Этот момент точно надо записать и отправить Демиану!» Открутив момент с финальной атакой голды, императрица замедлила скорость воспроизведения почти в сто раз. Огромный меч пронзает насквозь звероподобного титана, и когда острие показывается с другой стороны, Дэмиан замечает его и формирующееся умение взрыв плоти, и только потому успевает развернуться в полете и нажать-таки на кнопку телепортации. Его пощадили. Приложив руку к груди, Эрата все же не смогла сдержаться и расхохоталась. Всемогущего судью-монарха, способного проходить сквозь барьеры и отключать от системы, пощадила его собственная добыча. «Эрата, все порядок, Аойи?» «Тео, мой милый и несравненный Тео». В порыве чувств Эрата прижала парня к своей упругой груди. Тео смутился, но руки убирать не стал. Теперь одеяло не скрывало их ноготы. «Джон пощадил Демиана. Увидев то, как черный меч дал судье время на побег, императрица сразу все поняла. Джон знал, что судья Прей действует не по своей воле, а по прямому приказу от начальства. Он знал и то, что именно Дэмиан помог ему выжить на испытании стремления к смерти. И сейчас был своеобразный возврат долга. «Жизнь за жизнь, мистер Прей. Эльфийка звонко расхохоталась. «Тебя не могли отпустить просто так!» При любом другом раскладе событий никто бы не понял, как посмел судья Прей олицетворение закона выйти из сражения с врагом мирового правительства, оставшись в живых.